Глава 16. Невидимка За последнее время Ричард Дейн насмотрелся довольно много чудес, достаточно хорошо раздвинул рамки своего взаимоотношения с миром. Теперь в глазах окружающих он считался экспертом по разведке и вообще по происходящим в море-океане чудесам. Это мнение окружающих базировалось на очень шатком фундаменте всего лишь на вхождении Дейна в список допущенных к проблеме. Ричард, если бы захотел, мог бы запросто войти к любому адмиралу и в приватной беседе выведывать у того любые секреты касательно подчиненных кораблей и флотов. Однако сами адмиралы глядели на лейтенанта с некоторой опаской и, отвечая на их несмелые вопросы, он всегда мог сослаться на секретность и недостаток в их досье ранга допуска к глубине проблемы. А два дня назад Ричард Дейн был откомандирован Люком Безелем В качестве наблюдателя и консультанта на разведывательный корабль Юмт-Кебл. Конечно, назначение корабля перекликалось с теми функциями, которые Дейн выполнял когда-то на своем харьере, но этим все и кончалось. Раньше Ричард Дейн видел корабли, подобные Юмт-кеблу, только на фотографиях. Корпус этого небольшого судна на вид казался неспособным плавать. Юмткебл можно было принять за громадную рубку какой-нибудь фантастически большой субмарины, но не как за цельное боевое плавательное средство. Его тело представляло собой гладкий, удлиненный в одну сторону тетраэдер, напоминающий оторвавшийся от берега сегмент волнореза. Не хватало лишь на пластование водорослей и ракушек. А когда Ричард Дейн очутился внутри, он окончательно снял с себя обязанность консультанта разведывательная аппаратура, напичканная в окружающую тесноту. На несколько порядков превосходило то, что он когда-либо видел, и теперь главным стало не ударить лицом в грязь при выполнении функции наблюдателя. Как почетного гостя и великого допущенца к чужим секретам, Ричарда провели по всем помещениям. В момент, когда Юмд Кебл тронулся в путь, Дейн находился в переднем отсеке, единственном имеющем иллюминаторы, Юм кебл не спеша, почти не качаясь и не поднимая волн, бесшумно отошел от авианосца. Затем он развернулся и набрал скорость. Ричард, по привычку к своей должности наблюдателя, поинтересовался, забыв о разнице единиц измерения у пилотов и моряков. Сколько миль? 38 узлов, лейтенант. Правда не верится? Никакой качки. Дэйн смолчал, только кивнул в знак согласия. Все-таки он был летчик. И скорость аппарата не произвела на него особого впечатления. Юмд Кебл являлся отростком, распространяющейся в ширь технологии стелс, морским вариантом невидимки. К настоящему времени корабли такого типа уже пошли в серию и составляли новый класс легких судов, в свою очередь уже разделившийся на подотряды с разными функциями. Существовали корабли с функциями ПВО, носители противокорабельных ракет, обнаружители подводных лодок и, конечно, разведчики. К последним, как уже было сказано, и относился Юмт-Кебл. По заданию командования экипаж должен был обнаружить пиратское соединение русских и подобраться к нему как можно ближе. Впоследствии, используя данные, добытые Юмткеблом, АУГ надеялась произвести по кораблям противникам удар всеми возможными силами. Правда, без ядерных бомб.